Затем мне пришлось наведаться в кофейню. И только там я осознала, насколько успешным оказался благотворительный вечер. Сборы на целых пятьдесят хайрейнов перекрыли намеченную сумму, а подарки пришлось увозить в телеге. Отец Александр радостно потирал руки, рассчитывая, что сможет не только отремонтировать здание, но и пристроить небольшой тёплый флигель. Луи Ларон настрочил огромную статью о благотворительном вечере на целых два разворота, снабдив ее тремя фотографиями, на одной из которых Лиэм, смиренно скрестив руки на груди, взирал на перекошенного Виконта Уитцлера. Слог потрясал воображение остроумностью и прочувствованностью. «Посмотрим, что он ответит. Посмотрим», — бормотал Ларон, вспоминая вероятно ироничного джентльмена. Я не стала разочаровывать его и говорить, что соперник, скорее всего, не примет ни этот вызов, ни любой последующий. Ближе к вечеру в старое гнездо заглянул Элис, довольный как лягушка в дождливый день. Нейт вернулся и устроил мне роскошный обед. Родственники насовали ему столько гостинцев в дорогу, что мы с ним рискуем располнять от такого изобилия. Удовлетворённо улыбнулся он, глядя поверх чашки кофе с мятным ликёром. Затем посерьёзнел. «Ну, рассказывайте. Вы поговорили с мисс Рич?» Я зябко передёрнула плечами, невольно вспоминая события той страшной ночи. И рассказала Элису всё, что знала. Он слушал молча, а под конец спросил только одно, «Оставлю ли я Мадлен в кофейне? Разве есть причины поступить иначе?» Выгнула я бровь, выказывая этим сдержанное неодобрение. Элис, впрочем, продолжала смотреть в свою чашку, не обращая внимания больше ни на что. «Мадлен или Хэриет, но ну она мой близкий и дорогой друг. Каждый из нас может ошибиться. Каждый может стать жертвой злодея, шантажиста или негодяя. Вы что, не можете простить ей тайну?» переспросила я недоверчиво. Элис болезненно улыбнулся. «Нет, что вы, Виржиния, я просто очень рад и спасибо вам. Правда, спасибо. Я немного так посижу, вы только ничего не говорите». Он откинулся на спинку стула, прикрыв глаза, и провёл в таком положении с четверть часа, не меньше, а когда вновь заговорил, то ни жестом, ни словом не напомнил о том, что случилось с Мадлен. «Кажется, им двоим ещё предстояло многое обсудить, но уже без моего посредничества». «Ах, да, кстати, чуть не забыл», — прищёлкнул пальцами Элис, когда собирался уходить и даже надел пальто. «А Фаулер это ваш маркиз прибрал к рукам». «В самом деле, от удивления я даже не нашла, и что сказать». «Ну да, оставлять его в Аксонии нельзя после такого-то скандала. А зарывать в буквальном смысле талант в землю не позволили некие заинтересованные лица». Я имею в виду молодых догвортов и вашего ненаглядного дядюшку. Не надо делать такое лицо. Так что Фаулер получил официальную работу в газете и уехал на материк, кажется, в Алманию. Уже как репортер, а не как простой путешественник. Впрочем, зная Маркиза, могу гарантировать, что Фаулер еще не раз проклянет свое поспешное согласие. не только головой покачала Странно, что Клэр так вступается за него и даже называет учеником. Что бы это могло значить?» Элис отмахнулся. «Да проще простого. Вы же знаете, как ваш дядюшка в молодости деньги зарабатывал, нет?» «Ну, у него было два любимых способа. Первый — сыграть в горячего глупого юнца и нарваться на поединок, припереть жертву к стене и потребовать выкуп. Второй — банально обыграть в карты». До сахарной внешности вашего Клэра находилось много охотников, и поток дураков никогда не иссякал. Но Клэр-то мог постоять за себя. Если партнер по картам не желал признавать проигрыш и пытался перевести игру в иную плоскость, тогда ты -то его и прозвали паучьим цветком. Красивый, выглядит нежным, но на деле страшно ядовитый. А Фаулер в юности не умел рассчитывать свои силы хотя тоже пытался действовать теми же методами. Видимо, Клэр его пожалела и начала о нём заботиться. Это потом Фаулер заматерела и превратился в очень плохого мальчика, который сам кого хочешь обидит. У меня было чувство, что Элис рассказал о прошлом Клэра далеко не всё, или, по крайней мере, изрядно облагородил действительность. Однако часы уже пробили полночь, и расспросы пришлось отложить на другой день. Но верно из-за того, что напоследок мы поговорили о Фаулере, мне приснился пристранный сон. Будто бы мы втроём, леди Милдра, цветой Кир Эйванский и я, сидели на летней террасе над рекой. На столе, укрытом белой полотненной скатертью, исходил горячий кофейник. Над водяной гладью носились ласточки, предвещая близкие дождь, Леди Милдред курила трубку, глядя на город, расстилающийся на том берегу. Высоко задранный край бромлинского блюдца с затейливым орнаментом домов и дорог. Фабрик и садов, трущоб и роскошных парков. Достопочтенный святой тоже неторопливо набивал свою трубку, доставая табак из новенького кесета, и рассказывал какую-то невероятно смешную историю о том, как он, святой Кир, задал поруху седому простофиле, который допокусился на его воспитанника. «Он ведь неплохой мальчик, Мелдред», — вздохнул святой. Цилиндр у него слегка съехал набок, а пуговицы-жилетки были застегнуты неправильно. Винста. Больно шебутной только. И из моих подопечных, если уж по правде говорить, «Матушка-то его на самом деле...» Тут он заметил мой заинтересованный взгляд и заманчиво качнул полным кисетом «Что, тоже хочешь?» «Рано ей ещё», — усмехнулась леди Милдред. «Пусть лучше кофе попьёт. Тоже хорошее дело. И, честно говоря, в глубине души я была с ней согласна».